Февраль второе. «Нет, это время и любовь к родине делают нас командирами. Хотя бы и Федорова. Откуда он командир? Он рабочий человек. И когда вчера с бойцами вместе потесывал бревна для землянки, стал такой веселый. Рабочий и крестьянин всегда строители, а мы еще приучены видеть будущее. Война, конечно, не главное в жизни». Февраль, восьмое. Перечитываю войну и мир. Не понимаю этих людей. Совсем не думают о будущем. Как будут строить жизнь после войны? О работе совсем не говорят. Март, третий. Мишка принес мне запеченную в костре курицу. Это было после боя часа через три. В бою он был молодцом, и я его хвалил перед товарищами. Это что ли подействовало? Курицу мне сунул тайно. Где спрашиваю взял? Отвечает, что бежала по улице без головы. Наверное, осколком мины оторвала ей голову. Он забыл, что недели две перед этим то же самое рассказывал насчет гуся, будто и гусю оторвала голову миной. Я беру курицу иду к костру, говорю ребятам, что вопрос считаю политическим. Спрашиваю, как они? относятся. А все голодные в глазах восторг перед курицей. Кацура выступает. Это со стороны Мишки двойное преступление: ложь и потом под халимаш командиру. А что курицу стащил? Это ничего? Кацура отвечает: "Курица до войны стоила в селе 3 рубля. Неужели мы в бою три рубля не заработали?" Товарищ Лысенко, политрук, Когда взял слово и долго, убедительно говорил, что народ по этим мелочам судит о нас, о партизанах. Все согласились. Мишка просил прощения. Потом я спросил ребят, что делать с курицей. Все кричат, ешьте, товарищ командир, какой смысл делить? Я швырнул курицу в огонь. Мишка кинулся в середину костра, достал и побежал. А потом узнали, что он отнес курицу в госпиталь, отдал раненым. Вот тут и разберись. Март 4. Рассказывал молодым бойцам об урожаях будущего и о том, как советская власть борется за высокую производительность. Приводил слова Ленина о том, что производительность труда в конечном счете самое важное для победы коммунистического строя подошли к тому, что такое коммунизм. Слушали очень внимательно. Свистунов, мальчишка лет девятнадцати, спросил, вот я или Вася Коробко, может, и доживем. А вы, Попудренко, Федоров, навряд ли можете надеяться. Пятилеток пятнадцать, пожалуй, не меньше, надо еще до коммунизма. Не успел я ответить, ребята закричали, «Меньше, что ты, Свистун!» Вася Коробко быстро подсчитал. «Если 15 по 5, 75, значит и ты, Свистунов, не доживешь». Свистунов возразил. «Каждая пятилетка будет выполняться в 4, а может и в 3 года, так что я доживу». «Тогда», — Вася Коробко добавил, — «ученые борются за долголетие». «Вы обязательно доживете до коммунизма, вот увидите, товарищ командир». «Я понял». Ребятам обязательно хотелось загладить бестактное замечание Свистунова, а меня утешить. Я сказал «Спасибо, товарищи», они поблагодарили за беседу, а дожить действительно хочется. 23 марта, перекрыв все дороги и тропы, ведущие из Еленского леса, немцы повели решительное наступление на партизанский лагерь. 7 тысяч немцев и полицейских двинулось против 900 партизан, чтобы окружить их и уничтожить. Командование оккупационных частей давно готовило этот удар. Готовились к нему и мы. Однако разница в подготовке была довольно существенной. В чем заключалась подготовка немцев? За прошедшие месяцы оккупации они во всех районных центрах и крупных населенных пунктах Посадили своих комендантов, организовали полицию и сплели шпионско-разведывательную сеть. В каждом селе они имели теперь старосту и его заместителя. Почти во всех селах и хуторах создали группы вспомогательной полиции.